Глава 41. Ближе к вечеру я снова пошла проведать Максима. Он лежал с закрытыми глазами, но тут же их открыл, стоило мне зайти в комнату. Глаза, полные надежды, обратились за мою спину, но тут же потухли, когда он понял, что я пришла одна. Он продолжает ждать маму. Несмотря ни на что, продолжает надеяться и верить, что она приедет. Сердце кольнуло, и я подошла к нему с сочувственной улыбкой. «Давай измерим тебе температуру», — предложила я мягко, взяв в руку градусник и склоняясь над мальчиком. Он вяло кивнул, позволяя мне поставить ему градусник. Мы вместе подождали, пока он запищит. Правда, Максим даже никак не отреагировал на этот писк. Просто лежал и грустно смотрел в пустую стену. «Так» нахмурилась я, поняв, что температура не понизилась. 39.6. Ждать больше нельзя. Придется вести Максима в больницу. Ситуация критическая. О чем? И предупреждал врач. Я пойду схожу за твоим папой, сказала я ребенку и пошла на поиски Саши. А когда нашла в кабинете, сообщила о высокой температуре Макса. Что мы решаем? Лучше ему не становится. Будем класть в больницу, спросила я его, но Саша лишь неопределенно мотнул головой. Я могу дать ему еще дозу жаропонижающего, но утром нам придется вызывать врача и ехать в больницу, если не ночью. Я сам разберусь. Иди, Алина. Аня тоже требует внимания. Своими словами он будто провел четкую грань между нами и в очередной раз дал понять, где мое место но на обиды времени не было. Все мои мысли сейчас занимал маленький мальчик на грани жизни и смерти. У себя в комнате я как могла отвлекала Анечку, которая, к счастью, не заразилась, но очень хотела навестить брата. Они подружились, и теперь дочка скучала по своему другу по играм. А вечером внезапно случилось то, чего я никак не ожидала. Я как раз спускалась на кухню, Как увидела красивую молодую женщину, которой Саша открыл дверь. Остолбенела, не в силах сдвинуться с места. Нехорошо так пялиться, но я ничего не могла с собой поделать. Стояла и смотрела, как они здороваются. Холодно, как чужие люди. Так вот она какая, таинственная бывшая жена Баженова. Красивая, яркая женщина. Брюнетка, полная противоположность мне». Понятно теперь, какой у Саши идеал женщины. Я догадалась, что это именно она сразу же, еще не зная точно. Это было ясно по сходству женщины и Максима. Значит, он все-таки вызвал ее, услышал своего сына. Это очень хорошо, но я не могла справиться с чувствами, которые вдруг нахлынули на меня, пока мужчина и женщина, бывшие супруги, разговаривали. Смотрятся они хорошо вместе. Сглотнула горечь, прячась в тени. Прижалась спиной к стене и прикрыла глаза. Не хотелось, чтобы меня заметили. Я боялась себе признаться в ревности, в страхе, что Баженов вернется к своей жене. Но я не должна ничего этого ощущать. Эти чувства сейчас неуместны. Они лишние. Я должна отодвинуть их в сторону и думать исключительно о здоровье мальчика поэтому на правах няни я все же осмелилась прийти в детскую комнату. Каково же было мое удивление, когда меня встретил детский смех и вторящий ему смех женщины. «А вот и Алина», — сказал Саша, увидев меня. «Познакомьтесь, это Елена, мама Максима, а это Алина, его няня». «Елена, значит». Мы окинули друг друга оценивающими взглядами, словно соперница на ринге перед боем. Здравствуйте, обратилась она ко мне, поворачивая на меня голову. Я не заметила в ее голосе напряжения или подозрения, лишь вежливую приветливость. Приятно познакомиться. Так же вежливо и сухо отозвалась я. Не важно, что я сейчас чувствовала. Главное, что лицо Макса... Просветлело, и он сжался к матери, которая села на его постели и обнимала мальчика. «Как ты тут?» — обратилась к Максиму, оценивая его внешний вид. «Невероятно! У него даже щеки порозовели, и он заметно оживился. Так, ну, общайтесь тут, а мне надо позвонить». «Алина, следи за температурой», — сказал Баженов и оставил нас с Максом. «Нормально». Отмахнулся он, сразу же переходя к волнующей его теме. «Представляешь, Алина, ко мне приехала мама. Мама — это моя няня, она очень хорошая. Она живет у нас с маленькой девочкой. Алина, а Аня придет ко мне?» — спросил он с горящими глазами. И мне было, конечно, приятно видеть его желание играть с моей дочерью, но Елена заметно насторожилась, иначе взглянув на меня». Она даже голову на бок склонила и прищурилась, рассматривая меня с интересом. Вот как, вместе с дочкой, пробормотала она и нахмурилась. Действительно, здесь есть о чем задуматься. Зачем бы няне привозить с собой ребенка на место работы? Впрочем, я не стала вдаваться в объяснение. Саша строго-настрого запретил мне касаться темы Елены, и он так меня напугал, что я дула на воду. Лучше помалкивать, чтобы не дать ему нового повода для упреков. Не хватало еще, чтобы он упрекал меня в излишней болтливости. Пусть сам решает, что кому и как рассказать. Это не мое дело, как он не раз говорил».